Я сидел за стойкой и орошал свою душу пустыню сахара. Девушка-бармен то и дело подливала мне. После четвёртой я спросил её, знает ли она, что такое измена. Та задумалась, натирая стаканы, потом ответила: "Вот целовали грудь, а потом вдруг откусили, и ходишь без неё, и знаешь, что долго ещё не сможешь никому показать". Я многозначительно посмотрел на хозяйку бара и выпил очередную порцию виски. На закуску девушка мне добавила. Измена всегда с душком, каким бы свежим ни было мясо. В знак признательности я выкупил у неё целую бутылку и продолжил выяснять отношения в углу бара. Под блюз Гарри Мура я пытался припудрить мозг философии, рассуждая Но подумаешь, кто-то вошёл в твоё лоно без спроса. Какая ерунда. Главное, что Фортуна по-прежнему тебя любит. А это стоит прощения. Я пытался рассуждать объективно. Тело каждую ночь как в клетке другого тела. Утомительно, бесперспективно. Что измена это то, что делает нас более страстными, любвеобильными, более смелыми, свободными. Нередко она и способствует коренным изменениям застарелого сифилиса в обществе жизни. Измена своего рода прививка от предвзятости. Я пытался. Однако выходило паршиво. Я не знал, чем ломать стену, возникшую неожиданно на ровном месте. Каким благоразумием, каким благодушием крошить кирпичи великой китайской стены, выстроенной за ночь фортуны. Великой, потому что она была неприступна, китайской, потому что я не знал, как расшифровать тот иероглиф, в котором крылась причина такого жёсткого обращения со мной, да и с собой тоже, будучи уверенным, что она переживала не меньше Я выдавил последние капли из бутылки и заказал официантке ещё. Неужели наш маленький драматический театр больше не будет ставить комедий? Поймал я глотком в виски или дышку и гонял её между дёсен, словно это был чупа-чупс. И теперь на сцене вместо занавеса любви маленькие блюстители обстоятельств выстроят стену отчуждения навечно. Закрыв звёздное небо над нашими головами, я понимал, что каждый раз, пытаясь об этом забыть, нужно будет брать её, карабкаться, падать и лезть снова, а она с каждым разом всё только выше, а самолюбие всё ниже. Я пил, чтобы забыться, точнее, забыть свою женщину, рюмку за рюмкой, выливая её глаза, грудь, ноги, волосы, голос, кожу, прикосновение. Казалось, она жила в той бутылке, хрустальной, влажной, эфемерной. Будь моя воля, я бы зашёл в её сердце, сел за столик, заказал бы себе вина и еды пил бы, ел и курил, постоянно роняя то вилку, то нож, вилку и нож столкнул я на пол приборы. Вот они чувства. Тогда бы на собственной шкурке сучка ты ощутила, что значит изменять мне с первым попавшимся кабелём. Жаждал я её. И она появилась в какой-то нелепой форме и встала напротив. Не можешь забыть Эй, магу, прошептал я сквозь пьяные непослушные зубы. Думаю, тебе уже хватит. Давно пьёшь? В вторую неделю, вдохнул я спиртом и посмотрел на охранника с рачками, на которые падали упаённые алкоголем веки. Знаешь, что я понял? Пододвинулся ещё ближе к нему. Мне её не перепить, почти не сплю. Боюсь, что и не переспать. Помог он мне выбраться из бара и поймать такси.